Через 10 дней я отдам половину денег охраннику. Охранник может посмотреть кольцо, если оно действительно такое, как утверждает владелец. Охранник может передать деньги моему другу Радже. Раджа принесёт кольцо сюда. Я приведу специалиста, чтобы взвесить камень. После этого я плачу оставшуюся половину денег и забираю камень. Кинг внимательно слушал то, что переводил ему Питер Марлоу. «Скажи ему, я согласен с его планом, но я должен получить полную стоимость. Владелец же отдаст кольцо, когда все деньги будут у него на руках. Тогда скажите моему другу Радже, что я передам охраннику три четверти от договоренной цены. Это поможет ему договориться с владельцем». Чин Сен чувствовал, что 75% несомненно покроет ту сумму, которая выплачивается владельцу. Кинг просто выторговывает свою прибыль. Он, без сомнения, хороший бизнесмен и достоин вознаграждения в 25%. Кинг оценивал последнее предложение. Оно давало ему большие возможности для маневра. Может быть, ему удастся сбить несколько баксов с цены, запрашиваемой владельцем, равной тысяче девятистам пятидесяти долларам. Да, пока все хорошо, а теперь перейдем к мясу. Скажите ему О'Кей. Кого он предлагает в качестве посредника? Тор Усуми. Кинг покачал головой. Он с минуту подумал, потом обратился напрямую к Чэнсену. Как насчет Иммори? Передайте моему другу, что я предпочел бы другого. Может быть, Кимина? Кинг присвистнул. Капрал как-никак. Он никогда не имел с ним дела, слишком опасно. «Должен быть кто-то, кого он знал. Сягата-сан. Чен Сен кивнул в знак согласия. Это был именно тот человек, о котором он думал, но которого не хотел предлагать. Он желал узнать, кого предпочитает иметь в посредниках Кинг. Это было последней проверкой его честности. Да, Сягата подходит. Не слишком сообразительный, но вполне подойдет. Он имел с ним дело раньше. Отлично». «Теперь о цене», — начал Чэн Сэн. «Я предлагаю обсудить ее. За карат — четыре тысячи поддельных долларов. Общая сумма — шестнадцать тысяч. Четыре тысячи малайских долларов по обменному курсу — пятнадцать к одному». Кинг вежливо покачал головой, потом обратился к Питеру Марвелу. «Скажите ему, что я не собираюсь заниматься глупой болтовней». «Цена — тридцать тысяч». пять в малайских долларах по цене восемь к одному, все мелкими банкнотами. Это моя окончательная цена. «Вам следовало бы поторговаться чуть подольше», — посоветовал Питер Марлову. «Как насчет того, чтобы предложить цену в 33 тысячи?» Тогда Кинг отрицательно покачал головой. «Нет. А когда будете переводить, найдите слово, соответствующее выражению «глупая болтовня». Питер Марлоу неохотно повернулся к Чен Сену. «Мой друг говорит, он не собирается заниматься обменом любезностями, когда торгуется. Его последняя цена — 30 тысяч. 5 тысяч в малайских долларах по курсу 8 к 1. Все в мелких купюрах». К его удивлению Чен Сен немедленно сказал «Я согласен», потому что не хотел свалять дурака. Цена справедливая, и он почувствовал, что Кинг не преклонен. В любом деле приходит время, когда нужно говорить да или нет. Раджа хороший торговец. Они обменялись рукопожатием. Сотра улыбнулся и принёс бутылку саке. Они пили за здоровье друг друга, пока бутылка не опустела. Потом уточнили детали. Через 10 дней Сигата должен подойти к ежиням американцев, когда меняется ночная смена. У него будут деньги. Он посмотрит кольцо, а затем передаст деньги. Три дня спустя Кинг и Питер Марлоу встретятся с Чен Сеном в деревне. Если по какой-то причине Сегата не явится в условленный день, он придет на следующий или через день. Равным образом и Кинг, если не сможет устроить встречу в деревне в назначенное время, придет на следующий день. После обмена обычными любезностями, Чэн Сэн сказал, что ему надо идти, чтобы не пропустить прилив. Он вежливо поклонился. С утра вышел с ним проводить его до берега. Около лодки они затеяли вежливое препирательство по поводу продажи рыбы. Кинг сиял. «Отлично, Питер, мы выиграли». «Вы ужасны. Когда вы приказали, чтобы я прямо в лоб перевел ему ваши условия...» «Ну, старина». Я решил, что вы проиграли. У них так не принято. У меня было предчувствие. Потом, пережевывая мясо, добавил, вы в деле из расчета 10% от прибыли, конечно. Но вам придется поработать за них, сукин вы сын. Как лошадь, боже! Страшно подумать, сколько денег. 30 тысяч долларов составляет стопку банкнот высотой этакс фунт. больше, сказал Кинг, заражаясь волнением. Боже, ну у вас и нервы. Всё-таки как же вы пришли к такой цене? Он ухватился за неё. Минутный разговор, а потом бух и вы богаты. Пришлось многое улаживать, прежде чем это стало реальной сделкой. Многое могло пойти не так. Сделка не считается сделкой, пока наличные не получены и не положены в банк. Вот я об этом никогда и не думал. О всём о бизнесе. Мне нельзя положить разговор в банк, только банкноты. Да я всё ещё не могу прийти в себя. Мы не в лагере. В желудках еды больше, чем полагалось бы за много недель, а перспектива огромная. Эве, чертовски гениально. Подождём и посмотрим, Питер. Кинг встал. Ждите здесь. Я вернусь через час или через два. Есть одно дело, о котором надо позаботиться. Если мы пробудем здесь еще пару часов, все будет нормально. Тогда попадем в лагерь как раз перед рассветом. Лучшее время. Охранники обычно дремлют в эти часы. Увидимся. И исчез, спустившись по лестнице. Неожиданно Питер Марлоу почувствовал себя одиноко и слегка испугался. Боже! Во что он впутался? Что делает? Что будет, если он опоздает? Что, если он не вернется? А что, если в деревне появятся ипошки? Что, если меня бросили на произвол судьбы? Должен ли я идти разыскивать его? Если мы не вернемся к рассвету, боже, сообщат о нашем отсутствии, и нам придется бежать. Куда? Быть может, Чэн Сэн поможет? Слишком опасно. Где он живет? «Сумеем ли мы добраться до пристани и достать лодку? Может быть, связаться с партизанами, которые, по слухам, должны где-то действовать?» «Держи себя в руках, Марлоу, проклятый трус! Ты ведешь себя, как трехлетний ребенок!» Сдерживая беспокойство, он приготовился ждать. Потом вдруг вспомнил о конденсаторе для связанных контуров. «Триста микрофарад». «Табет Уан». Улыбнулась Кассе, когда Кинг вошёл в хижину. "Та бы Касса. Понравилась еда, правда?" Он покачал головой, притянул её и обнял. Она встала на цыпочки, чтобы обхватить руками его шею. Чёрные волосы водопадом спадали по спине. "Давно не виделись", сказала она, согретая его прикосновением. "Давно", ответил он. "Ты скучала?" "Угу." рассмеялась она, передразнивая его произношение. Он уже пришёл? Она покачала головой. Нет, Туан, было опасно. Всё опасно. Они услышали шаги, и тут же на дверь упала тень. Дверь отворилась и вошёл низенький смогулый китаец. На нём были сарунг и индийские сандалии. Он улыбнулся, показав сломанные, испорченные зубы. За его спиной висел боевой паранг в ножнах. Кинг заметил, что ножны хорошо смазаны, клинок легко вытащить и снести голову человеку, вот так просто. За пояс у китайца был заткнут револьвер. Кинг просил кассы связаться с партизанами, действовавшими в Джахоре. И вот этот человек появился здесь. Как и многие его сподвижники, он был из бандитов, которые теперь воевали с японцами под знаменем коммунистов. с наброся прыхы харужем Табэ ты говоришь по-английски спросил кинг заставляя себя улыбнуться ему не понравился вид этого китайца